но никогда не забывай того, что здесь случилось. Ты получил наглядный урок. Охота на внешнего совсем не то, что охота на любого другого зверя. Теперь ты это понял. Салда понял, что его и хвалили и порицали. Его внимание переместилось на дерево, на котором пряталась женщина, Затем неохотно вернулась на Хеллстрома. Вскоре Салда заметил легкое искривление рта Хеллстрома, означавшее «довольство». Хеллстром сказал, «Ты захватил женщину живьем, и это самое важное. У нее было оружие, и Харви должен был это предвидеть. Ему следовало бить ее с дерева сразу как только он ее увидел, она была в радиусе поражения. Ты умеешь обращаться с оружием внешних. Да умею меня обучил сам харви Наись им пользоваться как можно лучше. Нам может это понадобится. Да кстати тебе тридцать года да. Ты еще сойдешь за молодого среди внешних. Возможно, мы вскоре пошлем тебя в одну из их школ. Мы можем это сделать. Ты знаешь об этом. Я провел мало времени во внешнем мире, сказал Салда. Я знаю, какой характер носило твое пребывание там? Только вместе с другими, никогда самостоятельно, а в сумме около месяца один раз я провел неделю в городе работа или приобретение навыков приобретение навыков мною и остальными хотелось бы тебе еще раз побывать во внешнем мире не знаю готов ли я холстром кивнул удовлетворенной искренностью его ответа. Салда станет превосходным специалистом службы безопасности. Он уже на голову превосходил наиболее интуитивно аккуратных из нового поколения. Приобретет немного опыта, и ему не будет равных. Он обладал искренностью, свойственной муравейнику. Он не лжет даже себе. Это лидер, которого необходимо бережно воспитывать. Традиции муравейника требовали этого, и обстоятельства вынуждали Хеллстрома этим заняться. «Ты проявил себя отлично», — сказал громко Хеллстром, чтобы слышали другие. «Когда настоящий кризис разрешится, мы пошлем тебя во внешний мир для дальнейшего обучения. Когда закончишь здесь, доложишь мне лично». Хелстром медленно повернулся и пошел обратно в сторону муравейника, останавливаясь время от времени, чтобы осмотреться. Каждое его движение говорило, что он вполне доволен тем, что дело находится в руках Салду. Сеунду Салдо смотрел вслед Хелстрому: Первый советник муравейника. Лидер при каждой критической ситуации, мужчина в расцвете сил, тот, к кому в трудных ситуациях обращались за советом даже те, кто руководил брейдингом, производством кормова и изготовлением средств производства. Г главный работник среди них всех совершил вылазку для ознакомления с ситуацией на месте и одобрил увиденное, Со вернулся к надзору за работой с новым чувством подъема, уравновешенным пониманием небезграничности своих возможностей. В этом, как он понял, состояла главная цель визита Хелстрома. Протокол совета муравейника Итервью специалиста философа перевод с языка жестов. вновь философ харл мы должны разочаровать вас